— Здесь один такой выдающийся памятник есть, что его в музей хотят взять. Зыбин сказал, что именно из-за этого памятника они и пришли сюда. — Так вы не туда идете. Вы сейчас совсем заплутаетесь. стойте я вас сейчас провожу. Он отделился от стены и сразу же исчез. Был и нет. Не то в стену ушел, не то в землю провалился. Лена стиснула руку Зыбина. но старик уже вылезал откуда-то из-под земли. В руках его был большой закопченный фонарь. — Ну, пойдем, — сказал он. Фонарь он нес, как ведро, махал им, и тени от этого шарахлись в разные стороны. Освещалось только-то, только что под ногами. Трава, земля, а впереди была все равно темнота. Они миновали несколько крестов и ангелов и поравнялись со склепом, большим, длинным, похожим на склад. Одно окно горело снизу с желтым керосиновым светом. — Да тут живут, — удивилась Лина старик махнул фонарем. — А как же? — ответил он, с удовольствием вглядывая свое лицо. — Тут вот ты живем. Там у меня инструменталка, а тут жительство. Двое нас, я да садовник Митрий Митрич. Такой же старичок, как я. тому уж восьмой десяток давно пошел. Садовник? — удивилась Лина. — Садовник, гражданочка, садовник Митрий Митрич. Знаменитый человек был. Когда-то на островах у графа Люстрова служил и на все высочайшие банкеты цветы доставлял, его в царское сманивали, не пошел. Мол, тут и дед мой кости сложил, и отец, и я тут же с ними, да вот видишь, не вышло. Как в гражданскую тут застрял, так и остался, вот вместе теперь живем. И опять голос у старика был легкий, шутливый и чуть ли не издевательский, как будто он рассказывал и в то же время приглашал посмеяться над рассказом. — И не страшно вам? — спросила Лина. — Это так понравилось старику, что он даже остановился. — А кого ж тут бояться? — спросил он весело, и глаза его насмешливо заморгали. — Злым людям тут делать, гражданочка, нечего. Чем тут поживишься? А вот так уж алкоголик затешится с пьяных глаз. Это, да, такое подключение бывает. А так все больше парочки. И он слегка мигнул фонарем на них обоих. Лена сжала пальцы зыбино и спросила неуверенно. — А вурдалаки? То, нахмурился старик. — урдалаки. Вон и что! Это, который, значит, из могил выходит до да кровься отсуд. Он вдруг засмеялся и покачал головой. — Нет, оттуда, гражданка никто не выйдет. Там дело вполне крепкое. Зароют, камнем придавят, и все, как нежил на свете. Мертвый человек — он самый безвредный. — Это живые все шабаршатся, хватают, к себе тянутые, все, мало дай, мало дай еще, давай мне еще и это, а мертвый сам себя все раздает. А как останется один скелет уж, это значит, точно раздал все нажитое, одну основу себе оставил, она уж его собственная, от матери. Вот так молодые люди, он говорил. И весело глядел на них обоих. Зыбин заметил, как Лину вдруг передернула. У нее сейчас было осунувшееся и сразу как-то похудевшее лицо. Старик, видимо, был дока. Он знал толк в таких разговорах и любил их. — Все равно страшно, — сказала Лина и плотно прижалась к Зыбину. Тот слегка обнял ее сзади. Она прильнула еще ближе. — Страшно! — Так «Да что вы помилуете, почти по-светски, воскликнул старик. Природа, закон, закон с природы. Из земли создан в землю и отойдешь, чего вострошить Удивляюсь, особенно вам ученым. Удивляюсь, учится всякому природоведению синтаксису. А ведь доведись, да что хуже самого черного мужика ей бог хуже. Вот внучок у меня в седьмой класс зимой пойдет журналы читает. Как что? «Ты, мама, и сейчас ж так не говорят, такой научный!» А был он у меня раз, припозднился, я аккурат ему селок мастерил и лег тут. Утром выбег по своему делу, смотрю, через скок бежит, лица на нем нет. Что такое? «Деда, деда, там мертвяк из-под земли вылез. Где мертвяк? По какому случаю? А ну, пойдем взглянем. Нет, нет, я не пойду, он какой ученый!» Старик опять рассмеялся. «Вышел я, верно?» Кто-то скребется, решетку у могилы раскачивает, подошел, а он ж весь обливался и на памятник лезет, а грязный, я страшный, я весь в земле, ну, правда, вурдалак. Это значит, он тыкался, тыкался, тыкался в решетку, только башку расшиб, как он сообразил, на памятник полез, чтобы, значит, оттуда сверху за решетку сброситься.